Глава 6 «Стрижу как-то раз» довелось посидеть за рюмкой чая с коллегой из военно-морского спецназа. Тех самых боевых пловцов, про которых Леха в детстве читал весьма неплохой цикл от отечественного автора. Как водится, пошли служебные байки, и коллега из ВМФ обронил фразу «самый опасный момент для пловцов». «Это выход на вражеский берег, когда выныриваешь в неизвестность, не зная, ждет ли тебя засада в прибрежных кустах». Именно эту фразу припомнил Леха, шагнув в портал, ведущий в замок Гарма. Он не мог знать, что творится по ту сторону зеркала. «Может, зал при артефакте битком набит жаждущими мести змеями?» Да и просто пары свидетелей хватит, чтобы поднять на уши весь замок. И тогда враги уже точно будут знать путь, которым ушли напавшие и откуда могут вернуться. Держа оружие на готове, готовый в любой момент прыгнуть назад, Стриж шагнул в зал и тихо выдохнул. В кои-то веки повезло. Зал был пуст, Если не считать трупов, которые за прошедший час никто не успел убрать. Если подумать, неудивительно. Замок сейчас завален трупами, среди которых вся верхушка клана. В первую очередь займутся ими, а уж потом всеми остальными. Зато со двора доносился шум, объяснивший причину такого везения. «Змеи потеряли управление своими войсками». Выбив верхушку клана, пустотники разрушили цепь управления, и сейчас враг отчаянно пытался ее восстановить. Выходило пока плохо. По отдельным крикам и командам было ясно, что кто-то еще ищет напавших в замке, кто-то, наоборот, собирается организовать погоню, даже не зная, в какую сторону ее направлять, а кто-то просто старается навести во всем этом бедламе хоть какой-то порядок». Вышедший следом репликант презрительно фыркнул, выражая свое мнение об организационных способностях противника. «Не расслабляемся», — одернул его стриж. За закрытой дверью послышался шум. «Видимо, стражу у самого ценного помещения клана все же выставили», и воины услышали подозрительные шорохи. Леха моментально ухватил репликанта за пояс и скособочился сам, изображая раненых. Заляпанные кровью помятые латы, снятые с убитых телохранителей, должны были убедить змея в том, что воины просто лежали в беспамятстве. «Надеюсь, никто не считал покойников». Пробормотал стриж, глядя на открывающуюся дверь. В комнату ворвался отряд воинов. Вид у них был самый решительный, и было не похоже, чтобы они растеряли храбрость и желание воевать. Уже то, что они вошли в помещение, не мешая друг другу и моментально сбивая строй, говорило об их высокой выучке, дисциплине и мотивации. Увидев раненых, воины опустили алибарды. «Лекаря сюда!» — крикнул один из них. «Здесь живые!» Стриж картинно выдохнул и осел на пол. Его и ареса тут же подхватило множество рук. Кто-то снял с них помятые шлемы и принялся смывать с лиц запекшуюся кровь. Подбежал лекарь. Посмотрев на промятые ударами чеканов шлемы, он охнул, и кинулся осматривать пострадавших. Стриж мысленно еще раз поблагодарил Мию, предусмотревшую такой вариант. Пара неглубоких порезов на голове и готов образ раненого. Лицо залито кровью, волосы слиплись в сосульки. «Как, демон, подери, можно было не заметить два тела в латах древних!» гневно вопросил голос с характерными интонациями человека, привыкшего командовать. «Кто осматривал зал? Почему мне доложили, что тут лишь убитые маги?» «Не имеем знать!» — подал голос кто-то из воинов. «Но так узнать и доложить!» — рявкнул голос. «Бегом!» И уже гораздо спокойнее поинтересовался. «Как они?» «Невероятное везение!» ответил лекарь. «Чудами сбежали проломленных черепов!» «Так, смотри на палец!» Последнее адресовалось Трижу. Тот, изображая сотрясение мозга, сделал вид, что пытается сфокусироваться и тут же согнулся в рвотном спазме. «Сильное сотрясение!» диагностировал лекарь. «Им нужен покой!» «А мне нужно знать, что тут, демон, подери, произошло!» — отрубил командир Змеев. В поле зрения стрижа возникли заляпанные кровью сабатоны. «Говорить можешь?» — спросил Змей. «Да». Леха утер рот. «Его сиятельство цел?» «Нет», — жестко ответил Змей. «Расскажи, что помнишь». Украдкой покосившись на детский трупик в углу, Стриж с огромным трудом сдержал злобный оскал. «Жаль, нельзя воскресить старую тварь и убить повторно, на этот раз так, чтобы гарм выл от боли и молил о смерти!» Рядом простонал Рэс. Его актерское мастерство вызывало сомнения потому репликанта проинструктировали просто изображать сильную контузию на грани потери сознания. С этой задачей он, судя по озабоченному цоканью лекаря, неплохо справлялся. «Я жду!» — поторопил змей. Леха с усилием заговорил, не поднимая головы. «Плохо помню. Сначала яркая вспышка. Я зажмурился». Открыл глаза. Смотрю, стоят крылатые. Скрывать наличие эгид, которые видели многие воины змеев, было уже бессмысленно, потому Стриш рассказывал с чистым сердцем. Заодно повод врагу ломать голову, что за вспышка была перед появлением убийц графа. Может, артефакт типа путевика, перенесший их в святая святых клана. И плевать, что замок защищен от такого типа магии, ведь на чужаках были загадочные артефакты, неуязвимые для магии. Может, и запреты на телепортацию они игнорируют? Задача перед пустотниками стояла непростая. Сказать как можно меньше, но при этом максимально запутать противников, заставляя проверять одну версию за другой. Уже сказанного должно было хватить, чтобы змеи сопоставили слова телохранителя с разбитыми окнами и показаниями выживших свидетелей. А потом сами сообразили, что крылья у артефактной брони не только для того, чтобы ими кромсать. Сплюнув в тягучую слюну, Леха утер рот и продолжил. «Много. Семь или восемь. Сразу...» «Кинулись!» «Убили!» Леха дрожащей рукой указал на трупы молодых магов, не переживших вечер инициации. Потом он взялся за виски и застонал, будто от боли. «Не помню», — проговорил Стриж, словно через силу. «Очнулся тут». «А где остальные?» — требовательно спросил змей. «Сожрали!» Леха оперся рукой о пол и изобразил рвотный спазм. «Сожрали?» — не понял допрашивающий его змей. «Что ты несешь?» «Помню, как они распахнули пасти!» Дрожащим голосом, глядя перед собой взглядом умалишенного, проговорил стриж. «И начали рвать!» «Еще живого!» Прямо с броней. Он содрогнулся, игнорируя громкий хохот белочки в голове. Этот бред он нес намеренно, не особенно заботясь, поверят ли хоть одному слову. Но просто так сбросить со счетов демоническую природу нападавших змеи не смогут. В конце концов, налет начался с героически десантировавшегося Цербера. А кто-то из выживших обязательно расскажет, как превращались в ледышки некоторые из убитых. Да и трупы оставшихся телохранителей вместе с бесценной броней так и не нашли. Кто поручится после этой сумасшедшей ночи, что некие загадочные, неизвестные доселе существа способны не только летать и игнорировать магию, но и жрать людей вместе с броней древних? «Еще одна загадка врагу, которую не разгадать, а вот нервозности прибавит». Судя по матерной руладе-змея, дикую историю он списал скорее на последствия травмы головы. Но главное для себя выяснил, ничего нового или полезного он от раненых в ближайшее время не дождется. «Вот дерьмо!» Пробормотал он, глядя на разбитый витраж «И непонятно, сколько их было, куда они ушли и как?» Помолчав, он положил ладонь на плечо стрижа и сказал «Ты сделал все, что мог, воин, с честью выполнив свой долг» Тут Леха был с ним согласен Телохранители Гарма действительно сражались до последнего, защищая своего повелителя. Такой враг достоин уважения и даже жаль, что вместо достойного погребения их тела просто скинули в пропасть. «Унесите их!» — приказал змей и вышел. Пустотников освободили от бесценных лад работы древних мастеров и отнесли в местную медсанчасть. То, что там творилось, можно было смело назвать предверием ада. Раненых было столько, что их пришлось укладывать в коридоре. Крики, стоны, вонь крови и нечистот. Лекари и их помощники, мечущиеся в попытке помочь всеми сразу. Жуткая и обыденная картина войны. В сказке благородный герой сражает врагов и уезжает в закат верхом на лихом коне, сжимая в объятиях спасенную красавицу. В реальности остаются изуродованные тела, души и судьбы. Пустотников положили в дальний угол на место освободившееся после навечно затихшего воина-змеев. Подбежал уставший помощник лекаря и промыл ссадины жгучей дрянью, от которой Леха едва не взвыл. Судя по резко расширившимся зрачкам репликанта, Он тоже оценил прелесть местной дезинфекции. Полежав немного, Стриша осторожно огляделся. Приведшего их лекаря не было видно, значит, можно рискнуть и попытаться выбраться из замка, оценить обстановку. Едва заметно кивнув Аресу, он встал и сделал вид, что помогает репликанту подняться. «Вы куда собрались?» – окликнул их строгий голос. Стриж медленно, как и полагается страдающему от сильнейшей головной боли, обернулся. На него смотрел помощник лекаря. Облегченно переведя дух, Леха проговорил, с трудом ворочая языком. «Мочи нет тут лежать. Воняет дюже, аж блевать тянет. Мы до ветру выйдем, да чутка во дворе посидим». Парень с сомнением поглядел на пустотников и спросил «Проводить вас?» «Не, благодарствую. Сами. Тут-то недалече же», — ответил Леха. «Ну, идите». Помощник лекаря поспешил к закричавшему от боли раненому, выбросив из головы непоседливых пациентов. «Ходить сами могут. Прогуляться хотят. Значит, жить будут». Чего не скажешь о многих других. Пустотники заковыляли к двери. Выйдя во двор, стриж усадил Ареса на лавку у двери и присел рядом. Пробегавший мимо воин остановился было, но увидев, что помощи не требуется, поспешил дальше. Бардак во дворе замка стоял страшный. Взад-вперед бегали группы стражников без какой-либо цели, просто изображая бурную деятельность. В стороне отчаянно сквернословили несколько дворян, пытаясь решить, что делать дальше. Одни требовали снарядить погоню, вторые резонно отвечали, что неизвестно, куда скрылись нападавшие и нужно дождаться возвращения посланных в разные стороны разъездов. Третьи орали, что хватит маяться дурью и пора назначить кого-то командующим всем этим балаганом до тех пор, пока не выяснится, кто из инициированных еще жив и стал главой клана. Сейчас в этой неразберихе некому даже толком организовать достойную оборону на случай, если враги вернутся. Стриж хмыкнул. Судя по довольно скромной одежде, это мелкие дворянчики, увидевшие шанс подняться в клановой иерархии. А то и чем черт не шутит, Вообще занять место главы клана, победив соперников в ритуале истребления. И жажда поскорее узнать, кто же из инициированных выжил, могла быть продиктована желанием под шумок добить счастливчиков, чтобы получить шанс взлететь на недосягаемую ранее высоту. Вон, у Лауры из рода лазурных кречетов получилось же. А была пусть и не низшая из низших, но точно без шанса возглавить клан. «Хватит орать!» перекрыл гвалт знакомый властный голос. Тот самый змей, что допрашивал пустотников, вышел во двор. Леха подвинулся на лавке, уходя в тень, чтобы не быть узнанным. А то змей изрядно удивится, увидев на лавочке тех самых вояк, что совсем недавно едва ли не блевали на брудершафт, И говорить толком не могли. «А ты мне не указывай, Кивилис!» Немедленно окрысился один из дворян. «Кто ты такой, чтобы распоряжаться в замке графа?» «Командир пограничников!» Спокойно отозвался тот. Несмотря на зычный голос, ростом и статью Кивилис не вышел. Невысокий... Худощавый, он походил на подростка, отрастившего усы, чтобы казаться старше и солиднее. Очень обманчивое впечатление. Стоило посмотреть внимательно, как становились заметны плавные движения Кивиллиса. Он словно кот, подкрадывающийся к добыче. А кот, хоть и мал, да не всяк мужик его ухватит. Стриж не раз уже видел таких обманчиво хлипких равно как и идиотов, что на них нападали. «Ты приблуда! Наняты его сиятельством!» презрительно фыркнул все тот же дворянин. Остальные не вмешивались, внимательно наблюдая за спорщиками и выбирая, на чью сторону встать. «Может и так», — ничуть не стушевался Кивилис. «Но я делаю свою работу!» «И твою!» — нацелил он на оппонента палец. «Фанк тоже!» «Барон Фанк!» — зашипел тот. «Запомни это, Кивилис!» «Капитан Кивилис!» Ледяным тоном поправил пограничник. «Раз уж общаемся официально!» «А коли так, то, господин барон, согласно законам империи, вы сейчас подчиняетесь мне!» «Как старшему должностному лицу из всех здесь находящихся!» «Я не буду подчиняться безродному выскочке!» заорал Фанг и, развернувшись, скрылся в темноте. «Идиот!» — мысленно обозвал его Стриж. Кивилис, похоже, был тем, кто мог собрать вокруг себя растерявшихся змеев и навести порядок в замке. Но горе-фрондеры вроде этого барона Фанка, для которого собственное эго выше судьбы клана, невольно помогали пустотникам, создавая разброд и шатание. Леха понадеялся, что они помогут еще кое в чем, раз уж так хорошо начали. «За мной!» — шепнул он Оресу и, пошатываясь на ходу, заковылял вслед за Фанком. «Увы!» Поспеть за молодым и бодрым бароном, имитируя при этом слабое здоровье, не получилось. Пустотники безнадежно отстали, потеряли цель из вида и уже было решили, что затея не удалась, как услышали раздраженный голос Фанка, приказавшего кому-то принести свечей, вина и чего-нибудь перекусить на трех персон. Раздавался голос из беседки в саду. Если бы не ночное зрение они вряд ли разглядели бы ее в неровном свете масляного фонаря. Приблизившись, Леха разочарованно цыкнул. Барон хоть пока и сидел в беседке в одиночестве, но неподалеку стояли несколько человек и встревоженно переговаривались. Подумав, Стриж отступил в тень и сменил лицо, скопировав одного из воинов, что видел вместе с Кивилисом. Облик несколько портила не до конца оттертая кровь, слипшиеся волосы и пятна на одежде, но вряд ли кто-то будет особенно приглядываться в темный предрассветный час. Главное, чтобы в нем не опознали телохранителя покойного графа, которого барон мог запомнить в лицо. «Следуй за нами, не привлекая внимания», шепнул он Аресу, в чьих актерских способностях резонно сомневался. Сам же подошел к беседке и почтительно поклонился. «Ваша милость!» — негромко проговорил стриж. «У меня к вам дело, не терпящее отлагательств!» Барон картинно вздохнул и раздраженно спросил. «Чего тебе?» Оглянувшись, не слышит ли кто, Леха подошел поближе и тихо сообщил. «Я слышал, как вы говорили с капитаном Кивилисом, господин барон, потому решил обратиться к вам». «Быстрее!» — нетерпеливо поторопил его фанг. «Ваша милость, я лично видел, как господин капитан под видом расследования снимает с покойных господ драгоценности и артефакты, а потом прячет их». Благодаря ночному зрению Стриж хорошо разглядел, как раздражение и усталость мигом покинули барона. Он подобрался и подался вперед, упершись в край стола, за которым сидел. — И ты можешь это доказать? — осторожно, словно боясь спугнуть удачу, спросил он. — Могу показать, куда он ценности отнес. После непродолжительной паузы ответил Леха. — А? там уж вы сами. Я человек маленький, мне неприятности не нужны. Это вам его друзья ничего не сделают, а мне не сносить головы. Я покажу, а там уж вы сами решайте, как быть. Эта позиция вызвала понимание у барона. «Обычное дело» стукнуть на начальника инкогнито, рассчитывая потом получить некие преференции в обмен на свою услугу. «Веди!» — решительно произнес Фанг, вставая из-за стола. «Конечно, ваша милость!» — еще раз поклонился Стриж и направился в сторону замка. Несмотря на царившее там оживление, всегда найдутся места, где не будет ни единой живой души. Войдя в замок, Пустотник заковылял на второй этаж. Трупы оттуда уже убрали, а слуги сидели в людской, боясь без команды высунуть нос. «Сюда, в ваша милость», сказал Леха, показывая на ближайшую комнату. Барон, недовольно хмуря лоб, двинулся туда, проворчав что-то про проклятого нищего выскочку, обирающего трупы. Решительно распахнув дверь, он шагнул внутрь. Стриж скользнул следом и вонзил костяной клинок в шею Фанка. Вошедший следом Арес прикрыл створку, чтобы никто, случайно забреченный этаж, не стал свидетелем убийства. Затем он тоже воткнул показавшийся из запястья клинок в еще живое тело мага. «Эй!» — возмутилась такой наглости Белочка. «Ты позволишь меня объедать?» «Успокойся! Нужно уметь делиться!» Истриш тихо хмыкнул получившемуся каламбуру. Собственно, из-за деления демона это и произошло. «Ты же понимаешь, что этого слишком мало, чтобы подзарядить как следует эгиды!» Недовольно проворчала Белочка. «Не волнуйся! Я найду способ как следует тебя накормить!» Пообещал Леха, Обдумывая дальнейшие действия. Странные ощущения. Сухо поделился впечатлениями Арес. Ты привыкнешь! отозвался Стриж, свободной рукой стаскивая с барона приметный камзол. Наученный опытом, он знал, как трудно раздевать заледенелый труп. Снять с агонизирующего барона сапоги и штаны одной рукой оказалось куда сложнее. Но тут помог репликант, сообразивший, в чем дело. С рубашкой, уже успевшей примерзнуть к телу, морочиться не стали. Если все сделать быстро, никто не станет приглядываться к таким мелочам. Вскоре заледенелый труп глухо ударился о пол. Леха прислушался к доносящимся со двора звукам. Если у Фанка был пустотник то по его реакции слуги и телохранители моментально поймут, что хозяина убили и поднимут тревогу. Но всполошенные крики и призывы к оружию так и не раздались. Если подумать, то неудивительно. Пустотник все же дорогая вещь, не каждому по карману. Их вон поштучно за заслуги распределяют а из переживших резню младших змеев далеко не каждый удостоен такой награды. Взяв со стола массивный канделябр, Стриж несколькими ударами превратил лицо Фанка в месиво. Теперь на полу лежал еще один обезображенный покойник, коих сегодняшней ночью в замке было великое множество. Вряд ли кто-то сумеет его опознать. «Чуть оттает, и снесем его в мертвецкую» шепнул Стриж, уже чувствуя привычную боль трансформации. Демон, не дожидаясь команды, делал ему лицо барона Фанка. Арес молча кивнул и сел на пол рядом с напарником. Утро обещало быть тяжелым.